«Меня это просто убивает!» Одри снова вспомнила о человеке, которого схватили у них на глазах. Чарльз задумчиво курил сигару. «Какое все-таки счастье чувствовать себя свободным!» — сказал он. Одри рассеянно кивнула. К их большому удивлению пассажиров почти не было. Все сидели по своим купе. Глядя в окно и потягивая шампанское в обществе своих жен или любовниц, поезд приближался к Стамбулу, и Одри становилось все задумчивее и печальнее. В последний вечер они вышли прогуляться. — Не верится, что это конец, — сказала она. — Казалось, целая жизнь впереди, и вот остается всего два дня. Чарльз только тесней прижал к себе ее руку. Все эти дни они часами говорили о политике, о книгах, о его поездках, об отце Одри, о его путешествиях, о покойном брате Чарльза, об Аннабел и Харкорте, о ее фотографиях. Но теперь им казалось, что они так ничего и не успели сказать друг другу. А завтра они уже будут в Стамбуле, послезавтра она уедет в Лондон, и Бог знает, когда они снова увидятся. Они вошли в вагон и сели. За окном в ранних сумерках мелькали холмы, леса, сельский пейзаж, пастухи, бредущие домой, со стадами овец. Вполне библейская картина. У меня из головы не выходит... Этот несчастный, что с ним сталось? Вероятно, его отпустили, и он сел на следующий поезд, — рассудительно сказал Чарльз. «Перестань себя мучить. Вот, мы не в Америке. Здесь творятся странные дела. Нельзя давать втянуть себя в них». Подобная точка зрения во многом объясняла профессиональный успех Чарльза. Он никогда не позволял себе вмешиваться в те события, которых писал, ограничиваясь ролью наблюдателя. В 1932 году, когда японцы вторглись в Шанхай, он смог беспрепятственно оттуда выехать, потом вновь вернуться даже не один раз, и все потому, что держался в стороне, хотя то, о чем он писал, не оставляло его равнодушным. Все это он и пытался объяснить сейчас Одри. «Пойми, от это цена, которую мы платим за то, что можем здесь находиться. Мы должны делать вид, что ничего не замечаем. Но это же трудно, невозможно. Но иначе ты рискуешь попасть в переделку». Он вздохнул, встал, принялся ходить из угла в угол, снова сел. Сейчас другие мысли занимали его. Наступают последние часы, которые им предстоит провести здесь, в Восточном экспрессе. А потом всего через день она отправится на запад, в Лондон, а он начнет свое бесконечное путешествие на восток. Ему страстно хотелось, чтобы она поехала с ним, но он боялся и заикнуться об этом. Он посмотрел во тьму за окнами, и стал думать о том, какой сказочный день они проведут в Стамбуле. Тебе понравится Стамбул, от! Это удивительный город, такого ты никогда не видела. Какое удовольствие показать ей этот город, открыть перед ней целый мир, новую неведомую ей жизнь, дать почувствовать все неповторимое ее очарование. За ужином он только об этом и говорил, а она зачарованно слушала, думая, что хорошо бы когда-нибудь еще поехать с ним вместе в путешествие. Вернувшись к себе, оба вновь впали в уныние. Печаль предстоящей разлуки, казалось, витала в воздухе. Одри все порывалась сказать, как она счастлива, что поехала с ним и первая решилась, наконец, сказать то, о чем они оба так старательно умалчивали. «Я больше не мыслю своей жизни без тебя, Чарли», — горестно вздохнула она. Он с несчастным видом смотрел на нее. Странно, правда? Ведь мы совсем недавно познакомились. У них обоих было такое чувство, будто они как-то незаметно для самих себя уже поженились, будто свадьба наложила на них нерасторжимые узы. Наверное, природа наделила их с Чарльзом особенным редким даром любви. Что теперь станется с этим даром? Я тоже не могу себе представить, как я оставлю тебя. Он не находил себе места, тревожась за нее как она одна поедет домой что ее там ждет почему они не могут быть вместе какая несправедливость правда такая кочевая жизнь наверное показалась бы тебе трудной он испытующе посмотрел на нее смогла бы ты жить вот так как сейчас без корней и чувствовать себя счастливой эта мысль давно Не давала ему покоя с тех самых пор, как он уехал с мыса Антип и особенно занимала его в последние несколько дней, которые они провели в поезде. Одри, как всегда, честно отвечала ему. «Да, смогла бы». Она грустно улыбнулась. «Если бы у меня не было семьи, о которой я должна заботиться». «Неужели у тебя нет права...» на свою собственную жизнь. Он раздражался, когда она начинала говорить о своей семье. Скажи она, что ей не нравится все время разъезжать. Он бы ее понял. Но эти ее вечные рассуждения об ответственности... Пока у меня нет этого права, Чарльз. Может быть, потом? Когда? Когда тебе будет пятьдесят? Когда ты воспитаешь всех своих племянников? Скажи, когда тебя отпустят? Через неделю? Через год? А может, лет через десять? Не обманывайся. Вот, они никогда не дадут тебе уйти. Им с тобой слишком удобно. Он разозлился. Почему она должна возвращаться к семье? Почему не может остаться с ним? Это они, ее близкие, во всем виноваты. Ему даже в голову не приходило спросить себя, в каком качестве Одри стала бы его сопровождать в путешествии, ведь формально они никак не связаны, только любовь удерживает их вместе. — Ты ничего не желаешь понять! — горестно воскликнула Одри. — Оба! Чувствовали себя несчастными от того, что их путешествие подходит к концу, и некого винить, и не на кого сердиться, кроме самих себя. Ты правда намерен когда-нибудь жениться, Чарльз? Она не очень-то верила в это, ну, но... а он разве признается, а почему бы и нет? Странный подход, почему бы и нет? Ну, еще бы тебе видней, ты ведь крупный специалист в вопросах брака. О себя записала в старые девы, и страшно гордишься, что готова отказаться от всей этой семейной чепухи. А ты бы предпочел, чтобы я за тобой бегала? Заставляла на себе жениться, да? Ты этого хочешь? Не верю. Он подошел к ней, рывком поднял с дивана и схватил за плечи. — Чего я хочу? Хочу! чтобы ты осталась со мной, чтобы не мчалась из Стамбула на свой проклятый теплоход. Ни обещаний, ни предложений, ни заверений вечной любви, но Удри не осуждала его. Она ничего от него не хотела, ни на что не рассчитывала, не строила на его счет никаких планов. Она просто его любила и желала только одного. Никогда с ним. Не расставаться. Ей не хотелось ни ехать в Лондон, ни возвращаться домой, но она не могла поступить иначе. Она снова и снова силилась ему это объяснить. Но ведь тебе двадцать шесть, ты уже взрослая и должна делать то, что хочется. Ничего ты не понимаешь. Она высвободилась из его объятий и села. Он тоже опустился на диван рядом с ней. Раздражение и досада, охватившие их, постепенно улеглись. — Чарли, любимый, не будь ты свободен. Разве ты мог бы делать то, что хочешь? Он с грустью посмотрел на нее. Конечно, он понимал, но все его существо противилось этому. Видимо, порой я... Забываю, что мало кто пользуется такой свободой, как я. Он помолчал. Воспоминание о Шоне как ножом полоснуло его. Признаться, это не самое лучшее состояние. Не буду хвастаться. Может быть, даже к лучшему, что оно тебе не знакомо. Порой он ловил себя на мысли, что хочет иметь детей, к которым он будет привязан, и они к нему тоже. Потом, вспоминая Шона, пугался этих мыслей. — Вот. — А что, если ты поедешь со мной в Китай? — с мольбой глядя ей в глаза, — сказал он. Этот вопрос поверг ее в состояние шока. — Чарльз, в своем ты уме? Что подумают мои близкие? Я не сообщила им даже, что еду в Стамбул. Они все решат, что я лишилась рассудка. Все, кроме дедушки, — подумала она. Ему-то хорошо известно, чем она руководствуется в своих поступках. Это непобедимая страсть к скитаниям, впитанная ей с молоком матери. Страсть, которую он, ее дедушка, ненавидит всей душой, а тут еще Китай. — Нет, Чарльз, ты просто сумасшедший. Это я-то сумасшедший потому что не хочу расставаться с женщиной, которую люблю. К концу года мы бы вернулись в Америку на теплоходе из Иокагамы. Как я им все это объясню? Чарли, я дала слово дедушке. Он совсем старый, такого удара он не перенесет. Да, я не могу с ним тягаться. Молодые не умирают от удара. С горечью, — сказал он, вдруг испытав приступ ревности к восьмидесятилетнему старику или от горя. — Ты так ему предана? — Я завидую. — Но я и тебе предана, — тихо сказала она. — Мое сердце принадлежит тебе. — Ну, тогда подумай, и в Стамбуле дашь мне ответ. — Чарли! Только и сказала она. Какой смысл мучить себя, если они все равно ничего не могут изменить? Нельзя ей ехать с ним в Китай. И уже ночью, засыпая, она все твердила себе. Нельзя. Нельзя. У них есть еще эти два дня в Стамбуле. Два дня и одна ночь. А потом она вернется домой должна вернуться должна Ей снился чарльз снилось что она его ищет повсюду и не может найти она проснулась ночью вся в слезах и молча приникла к нему скоро они расстанутся отчаяние снова охватило ее но она ничего не стала ему объяснять скажи она слово и он уже никогда ее не отпустит от себя а она Должна вернуться.